Церемония окончания триместра началась ровно в 9 Продлилась без пяти минут час и прошла по следующей программе. Завуч зачитал вступительное слово, директор произнес речь. Секциям и прочим отличившимся вручили награды. Отчитался школьный совет. Школьникам велели вести себя хорошо на летних каникулах. Завуч закрыл церемонию. Чуири и Такумы получили грамоты за успехи на районных соревнованиях. Одна из немногих вещей, которые до сих пор печатали на настоящей бумаге. А Харуюки изо всех сил аплодировал им. Затем школьники разошлись по классам. Классный руководитель Сугена... Интересный факт. Кавахара как-то умудрился написать здесь Сугана. Разослал табели. Как правило, Харуюки приходилось долго морально готовить себя, прежде чем открыть заветный электронный документ. Но поскольку в этом триместре контрольный он написал неплохо, то на оценки взглянул без особой опаски. Все его оценки, за исключением физкультуры, заметно улучшились. Но больше всего Хараюки гордился комментарием относительно своей деятельности на посту председателя комитета по уходу за животными. Он пообещал себе ухаживать за холу и летом, закрыл табель, и с нетерпением выслушал дежурную речь классного руководителя о летних каникулах. Речь Сугена продлилась практически до самого звонка, после чего он, наконец, подытожил немного топорным. «Ну что, надеюсь увидеть вас в следующем триместре в полном здравии!» Зазвенел звонок, Сугена быстро исчез, а кабинет наполнился воздухом свободы. Хароюки со всех сторон окружила радостная болтовня одноклассников – и шум отодвигаемых стульев. Сам он вставать не спешил. Первым делом он вдохнул полной грудью и медленно выдохнул. Первый триместр второго класса выдался очень насыщенным событиями. В апреле, когда новенький школьник Номи Сейдзи, он же Досктейкер, довел его до отчаяния как в реальном мире, так и в ускоренном, Хараюке казалось, что в будущем ждет одна лишь тьма. Но ему помогли Ника, Фука, Чиюри, Такому и Черноснежка. И в конце концов Хароюки удалось одержать в тяжелейшем бою победу над Номи. Затем в начале июня в ускоренный мир добавили Гермеса в трос, на котором прошла очень напряженная гонка, в результате которой в Легион вернулась Фука. В середине июня он сгоряча вызвался добровольцем в комитет по уходу, а затем и вовсе стал его председателем. Поначалу он опасался возможных последствий, но в итоге эта работа свела его с Хоу и Утай. Ради спасения попавший в бесконечное истребление Утай, он ворвался в имперский замок, где встретил Триллида Тетраоксида, и пообещал тому однажды увидеться вновь. Вскоре после этого, в самый разгар эпидемии АСС-комплектов, Хароюки превратился в шестого хром-дизастера. Но Кусакаба Рин затолкала его в машину, и держала там, пока он не пришел в себя. Чуть позже Утай очистила броню от проклятий с помощью своей силы, и они запечатали судьбу и звездовержец. В конце июня Харуюки впервые встретил Вольфрам Цербера и Шоколад Папетту. В день культурного фестиваля школы и вовсе произошла прорва событий. Они отправились спасать Аквакарнт, сразились с Архангелом Метатроном и спасли Ника, когда ее похитили и уволокли на базу общество исследований ускорения. Закончился фестиваль появлением Белой Королевы Уайт Космос, объявившей себя президентом общества. Июль тоже оказался богат на события. И Кудзава Майю предложила ему выдвинуться в школьный совет. Состоялась псевдобитва за территорию против Зеленого Легиона. Появился последний элемент «Графит Эдж». Легион Пятипаке полным составом вступил в Неганебилос. Позавчера Харо Юки и Фука вновь проникли в имперский замок, где встретились с Триллидом. Затем в гости зашла Ника Спарт, и объявили о слиянии легионов. А сегодня должна была состояться решающая битва против белого легиона Асцлатори Юниверс. Впрочем, хоть они и называли битву решающей, С точки зрения системы им предстоял самый обычный бой за территорию. И поражение в нем вовсе не означало полную потерю очков и гибель легиона. И в то же время сегодняшнее сражение, с задачей которого было лишить бойцов Белого легиона право скрываться из списка противников, единственная возможность сорвать покровы с общества исследования ускорения. Общество воспользовалось похищенным уника непобедимым чтобы создать броню Бедствия 2, которая наверняка ввергнет ускоренный мир в даже больший хаос, чем эсэс-комплекты. Не было сомнений, что битва за территорию будет сложной как никогда. Но они должны победить. Ради Ника, ради Цербера и ради всех бёрстлинкеров, что долгое время помогали Харуюки. «Аритакун! Аритакун!» Харуюки почувствовал, что кто-то теребит его плечо. Вздрогнул и открыл глаза. Рядом стояла Икудзова Майо, уже собиравшаяся идти домой. Она встретилась с Харуюки взглядом, хихикнула, нагнулась и прошептала. «Думаю, мы ещё не раз поговорим о выборах по ходу каникул. Я рассчитываю на тебя». А, «Ага, а, взаимно». «Мне хотелось бы определиться с четвёртым до конца июля. Если есть кто на примете, сразу скажи». «Ага, конечно». «Ну, тогда до скорого!» Майю быстро выбежала из кабинета. Харуюки только и успел что проводить её взглядом и пробормотать. «А, до скорого!» «Что это было?» Вдруг услышал он позади себя голос и неуверенно обернулся. За спиной стояла Чиюри, которая тоже закончила собирать сумку. Её подозрительный взгляд пронзил Харуюки насквозь. «Ты не поняла!» «Что именно?» «Ну, это мы просто по делу говорили. Переговаривались, да. Кстати, где Тако?» «Ушёл на секцию. Как закончится собрание, сразу пойдёт к тебе домой». Э, «Ясно». Хароюки коротко кивнул и быстро собрал свою сумку. На часах высветилось 10 минут 12-го. Встреча дома у Харуюки была назначена на полдень, так что следовало торопиться. «Вроде всё. Поторапливайся, чё. «А ну-ка! Это ты у нас переговоры-шмереговоры со старостой вёл!» «Ой, смотри, сколько времени! Не переводи тему!» Они вышли из кабинета. У выхода из школы Харуюки, как обычно, надел кроссовки, но едва он попытался двинуться к двери, как Чиири схватила его за шиворот и потащила обратно. «Сменку забрать не забудь!» «А, т -т точно же!» Харуюки забросил сменные обувь в виниловый пакет, Упаковал в сумку и вышел на улицу. В глаза сразу ударили лучи по-настоящему летнего солнца, сияющего посреди синего-синего неба.